Глава 46. Любовь с интересом. Матвей возмущается, я хлопаю глазами и ничего не понимаю. Аня расстроена, но не удивлена. Похоже, что вот она-то как раз в курсе того, что происходит. А происходит вот что. Антон не хочет оставлять Дину в Москве. Аргументы, что раз хаты не тронули ее до сих пор, значит, не тронуты дальше, его не убеждают. Он вернулся в Россию. Он снова в игре и теперь отвечает за жизнь Дины. Впрочем, Антон не понимает, в чем проблема. Он предлагает нам смоти лететь по расписанию, а сам присоединиться к нашей дружной компании вместе с Диной через пару дней. Я ни хрена не понимаю. В конце концов, в Москве остаются его родители, не говоря уже про мать Дины, которая по совместительству является и моей матерью, не говоря про родителей Матвея. И что теперь? Устраивать семейную миграцию в рекордно сжатые сроки? Я не против, но почему было не договориться об этом заранее? Почему ты не предупредил нас? Вы бы не согласились лететь без меня. Нет, ну нормально. Я начал возмущаться. А мы теперь не согласимся. Матвей посмотрел на Антона о с о б е н н ы м светлым взглядом. Я попытался как-то исправить ситуацию. Ты обещал попробовать помирить меня с Машей. Я надеюсь, что если примирение произойдет вообще, то случится на пару дней позже. Извини. Это было жестко, и я замолк. Но Аня не сдавалась. Антон, делать Дине совершенно неожиданное предложение и опасно и глупо. Представь, что она начнет с кем-то советоваться, при том, что Хаты мониторят все ее коммуникации. Аня, я же сказал, что этот вопрос улажу сам. Вывози ребят. Аня б е с силно ь развела руками, а Мотя сделал программное заявление. Ну, ребята, допустим, без тебя не поедут. Раз уж у тебя такая любовь с интересом. В словах м а т в е я звучала и досада на Антона, и гордость за него. Друзья, как ты знаешь, познаются в неверном деле, Антон. Дело твое неверное. Ты не прав. Мы остаемся. Аня, ты сможешь как-то это разрулить? Один из Ян в плане. Аня вытащила из чехла на поясе телефон, довольно странный и большой. Причем предназначение нескольких кнопок было мне совершенно непонятно. Она набрала номер и, поговорив немного на иврите, очень озабоченно изложила новый план. Вылет переносится на поздний вечер. За это время успеют подготовить документы и Надину. Дина около девяти пойдет на улицу гулять с собакой. в ы й д я из подъезда, она увидит на земле звонящий сотовый телефон с не засвеченной симкой. На дисплее определиться, что звонит Антон, и Дина естественно возьмет трубку. У Антона будет две-три минуты, чтобы убедить ее лететь с нами. Она должна будет вернуться, собраться за полчаса и прямо с собакой пойти в ближайший супермаркет, откуда мы через служебный выход вывезем их в аэропорт. Если Антон не сможет ее убедить, а я лично был почти уверен, что не сможет. Он должен взять с нее слово, молчать об этом разговоре, не рассказывать никому на свете, ни родителям, ни подругам, потому что от этого зависит жизнь и безопасность всех этих людей. Собака полетит с нами. Я вспомнил их Нью-Фаундленда и поежился. Антон полностью согласился с планом. Я увидел в нем лишь один изъян. Дина никогда на такую авантюру не пойдет. Я хорошо знал свою сестру. В ее жизни событий, не запланированных как минимум за месяц, не происходило. Но Антон был готов лететь без Дины, если она откажется. Неужели эта о д с е я так никогда и не кончится? Думал я. Обидно, прямо из бизнес-зала шереметьева вместо полета к теплу возвращаться в холод и новые опасности. Но понимая, что н ы тьм делу не поможешь, я решил переключиться на что-то более позитивное. Аня, а что за телефон такой? Это наша армейская разработка. Но если тебе надо позвонить, ты звони по нему как по обычному. Лишних кнопок лучше не нажимай. Аня протянула мне телефон, и я стал осторожно его рассматривать. Да мне особо некому звонить. Мама знает, что я в бегах. Ее лучше не расстраивать тем, что я в двух шагах, а увидеть меня нельзя. Кое-кто со мной говорить вообще не хочет. Расскажи лучше, какие у него функции. Он может подключаться к чужим телефонным разговорам, к обычным, к сотовым, к спутниковым. Ну и само собой записывать их. Может работать без сети в любой местности через спутник. В нем есть видеокамера с функцией н о ч н о й съемки в инфракрасных лучах и термальная камера. Сам он является прибором ночного видения. Есть газоанализатор и лазерный дальномер. Он автоматически распознает любые взрыватели с часовым механизмом и умеет стрелять. Нифига себе! Вот прямо умеет стрелять. А если я случайно застрелюсь? Не волнуйся, он на предохранителе. Откуда он стреляет? Изумился я, пытаясь найти в нем хоть одну дырку. Антон посмотрел на меня у т и и х о м и в а ю щ и м взглядом. Он похоже был знаком с этой игрушкой. Он стреляет из того места, про которое ты думаешь, что оно антенна. Да, кивнула Аня. Стволы а н т е н н а объединены. Батарейку он не б о с ь жрет, как бешеный? Не то слово, усмехнулась она. У меня четыре сменных с собой. Это было первое подобие улыбки на ее лице после нашей встречи в Москве. Грузовик с надписью «Хлеб». Рыжий шофер сменил скорую помощь на газель с надписью «Хлеб», сидеть в кузове которой было значительно менее приятно. Не успели мы проехать и пару километров, как еще до въезда в Москву я через маленькое окошко заметил рекламный щит. на котором крупными темно-желтыми буквами на темно-коричневом фоне было написано Дейр Эль Бахри, К звездочки Ол одиночество и стоял телефон плюс семь четыреста девяносто пять двести двадцать два сорок шесть двенадцать добавочный пятнадцать везде сказал я везде да отозвалась Аня сегодня с трех часов и по радио и в интернете И судя по нашей информации, завтра будет во всех ведущих газетах. Аня, народ ведь тряхнется на это все смотреть. Потребуется несколько дней, чтобы это прекратить. С русскими спецслужбами очень трудно договариваться, если нет политического решения. Трудно и главное долго. А политического решения нет? Нет. Пока нет. Аня покачала головой. Я тяжело вздохнул. Моте не понравились наши депрессивные вздохи. Что означает это г р ё б а н о е число? Я пока валялся в психушке пропустил все самое интересное. Я вздохнул. С числом у нас нет понимания. Антон считает, что в нем заложен какой-то метафизический смысл, чуть ли не мистический. А я считаю, что смысл числа совершенно реальный и конкретный. Это некая угроза для хатов. Мне нравится это число. Мотя сидел с важным невозмутимым видом и смотрел на Аню. Чем нравится, Мотя? Тем, что оно структурное и красивое. Мотя, да ты э стет? Разумеется, а ты не знал, что ли? Нет, честно сказал я. А еще я крутой и неуязвимый. Задолбал, Мотя, с глазишь ведь. н е ф и г а так на меня смотреть. Через два часа мы сидели в газели у служебного входа в супермаркет в двух минутах ходьбы от дома Антона. Час назад Антон позвонил Дине, она согласилась, но потребовала час на сборы вместо получаса. Распрашивать его, как у него вышло ее уговорить, н е м о т н и я не рискнули. Согласилась Дина и слава богу, хотя я немного удивился. Дина, строго говоря, редко соглашалась на что бы то ни было. почти на любое предложение от невинного дострёмного Дина отвечала немотивированным отказом уверенного в себе мизантропа яркая умная злая сказал однажды один и Матвей и никто не возразил ни я ни Антон Мотя разумеется имел все формальные права назвать Дину злой но я в глубине души все-таки считал ее доброй просто обстоятельства сложились так что показывать свою доброту ей было неудобно Страшно, стыдно, не знаю что. А может у меня по отношению к ней развился стокгольмский синдром? В детстве Дина не давала мне спуска. Один раз я получил от нее по голове за взгляд. Не за какой-то особенный, а за обычный не дерзкий взгляд. Было это так. Мы сидели каждый в своем углу обеденного стола. Я решал домашнее задание по математике, Дина думала о чем-то и казалась свободной. Она с е к л а математику на уровне, как мне казалось, моего учителя, поэтому я просто спросил у нее, как решить какую-то дурацкую задачку по геометрии, которую я ненавидел. Дина отмахнулась и сказала взрослым голосом: "Решай сама, то никогда не научишься". Я засопел и посмотрел на нее. Она поймала мой взгляд, слезла со стула и пошла ко мне. Я был уверен, что разжала бил ее, и она идет, чтобы мне помочь, поэтому протянул ей тетрадку с заданием. Она же, не взглянув на тетрадку и глядя мне прямо в глаза, ответила с размаху пощечину, да так, что я чуть не свалился со стула. За что? Чуть не заплакал я от боли, обиды и невозможности закрыться руками. Они были заняты тетрадкой. н е ф и г а так на меня смотреть! Сурово ответила Мнедина. Как так? Уже рыдая спросил я. Жалобно ответила она. Она вообще не любила, когда на нее смотрели. Однажды спустя годы, после того как она довольно резко отозвалась о каком-то вполне достойном сентиментальном фильме, по-моему, это была голубая безна д л ю к а б е с с о н а я не выдержал. Дина, я знаю тебя столько лет, сколько живу, но я не вижу, не знаю и не могу понять, что у тебя в душе. Нечего смотреть в мою душу. По о б ы к н о в е н злой, вместе с тем неуверенно ответила она. Боишься, что я увижу там что-то страшное? Невинно поинтересовался я. Да, и не хочу тебя пугать раньше времени. У нас проблема? Рядом с нами разгружали молоко и памперсы, две точно таких же, как наши газели. На м о л о ч н о й газели было написано молоко, на п а м п е р с н о й не было написано ничего. Все немного нервничали, я решил отвлечься разговором. Аня, а почему бы хатам, если они такие всемогущие, не устроить какой-нибудь мировой кризис? Например, ядерную катастрофу или отравить всех жителей Москвы каким-нибудь токсином через водопроводную воду или еще что-нибудь придумать. Современный мир довольно устойчив. Не так просто осуществить масштабный теракт с большим количеством жертв. Спроси у исламистов, если мне не веришь. Требуется много ресурсов, но это с одной стороны. А с другой, по нашим данным, хаты сменили тактику. Они отказались от стратегии мелких катастроф. При этом они уделяют самое пристальное внимание России, но глобальное з л о д е я н и е не такая простая задача, как я уже говорила. Ядерные боеприпасы в России охраняются достаточно надежно, президент, чемоданчики многое другое. В конце концов и я здесь не просто так сижу. Я пошел, неожиданно сказал Антон. Пора. Он пытался сдерживаться, но я понимал, к а к о в о ему сейчас. Антон, мы договорились, что ты не вылезешь из машины, пока Дина не войдет в магазин. А сигнала пока нет. Дина еще не вышла из дома. Может, она не хочет ехать с собакой, ищет, куда бы ее пристроить? Типун тебе на язык, Матвей. Ну что ты, правда? Матвей у с т ы д и л с я и решил защитить Дину. Она должна была выйти десять минут назад и не выйдет раньше, чем через двадцать. Мне можно верить, я знаю женщин. Это сексизм. Женщина женщине р о з н ь не согласился я. Дина последний раз опаздывала во время собственного появления на свет, и то по рассказам родителей всего на полчаса. Тут зазвонил Анин мобильник. Аня ответила на иврите. Я вопросительно посмотрел на Антона, он прислушался и совсем помрачнел. Подозрительная машина у входа в супермаркет, перевел он. У нас проблема? Деловито поинтересовался Матвей. Сейчас она договорит и поймем, сказал я. Аня дала отбой телефону. Все идет по плану, просто подозрительная машина. Где? Прямо сзади нас. Черный Гелендваген. Он заблокировал выезд? Нет, пока все окей. Они еще за мою больницу не расплатились. И тут у Ани снова зазвонил телефон. Она опять заговорила на иврите. В этот раз разговор длился дольше, а секунд через тридцать ее разговор Антон вскочил и попытался вырваться из машины. Аня одернула его со всей силы и заорала: «Шеф! Сядь! При чем тут шеф?» Подумал я. Аня стремительно наклонилась к шофёру и что-то быстро ему сказала. Шофёр врубил по полной, так что газель взревела, развернулась почти на месте и ее на полном ходу вынесло со двора. Мы все, включая Аню, попадали со своих скамеек. Я рефлекторно подтянулся к заднему окошку и увидел, что за нами рванул черный Гелендваген. Не успел я подумать, что это значит, как Гелендваген подскочил метра на два и освещенный яркой огненной вспышкой снизу перевернулся на бок и сделал несколько поворотов вокруг своей оси. Нифига себе у нас газель, а Джеймс Бонд на какой-то фигне ездит. Почему-то пришло мне в голову. Через секунду я решил, что н а ш а газель ни при чем, а в Гелендваген стреляли из гранатомета те же люди, которые предупредили нас о подозрительной машине. Аня скомандовала всем лечь и не подниматься. Мы понеслись по городу. Я обратился к Антону, голова которого упиралась мне в живот. Что там? Дину похитили. Кто? Что кто? Как? Запихнули в машину прямо у подъезда. А собака? Что собака? Кошмар. Несколько минут мы тряслись молча. Они еще поплатятся. Вдруг каким-то очень низким голосом сказал Мотя: "Они еще за мою больницу не расплатились". Я прошу всех молчать. Голос Уани был ледяной. И зачем-то мне в голову влезла песня, да и не песня, даже а кусок музыкального проекта на стихи г е н д е л е в а валяющийся без дела где-то на Ютубе. Вот мы и дотанцевались, доктор лето, доктор лето, в польку бабочку с м у з ы ч к о й инвалидной полковой, как нелепо, как нелепо, так нелепо, как еврей на первой мировой. т р я с л о на полу жутко. Я задумался. Конечно, и у спецслужб бывают проколы, но скорее всего виновата сама Дина. Она не послушала Антона и позвонила кому-нибудь со своего мобильника или с домашнего телефона. Бедный Антон. И кажется, зря он обвинял хатов в бардаке. Действуют они быстро и безупречно. Хотя что значит безупречно? Мы же смогли от них уйти. Кажется. Я поднялся на локтях, чтобы посмотреть, куда мы едем. Мы свернули с трассы, и вокруг нас были какие-то склады и гаражи. Через минуту газель остановилась. Аня села на свое место и полезла в сумку. и о с и ф на выход. Вот адрес, вот новая симка, вот номера Антона и Матвея и мой. Это карта местности. Тебе нужно по ней добраться до дачи. Ты садишься прямо здесь в электричку на платформе Москва сортировочная. Дальше все прочтешь. Телефонами пользоваться только в самых исключительных случаях и не больше, чем по одной минуте. Нина какие номера кроме ваших не звонить. Много не говорить. Ключевые слова в разговорах не использовать. Все разговоры слушает робот. Деньги есть на всякий случай. Денег полно. Тысяч десять долларов. Окей. Без инструкций ничего не делать. Вообще ничего. Вопросы есть? А ребята, каждый будет жить на своем месте. А что с Диной? Мы будем разбираться. Поторопись, если у тебя нет вопросов. Пока, ребята, растерянно сказал я. Будьте здоровы, созвонимся. Будь здоров, отозвались мотя с Антоном. Я подумал, что иногда обычное прощание восстанавливает утраченный за долгое время использования смысл. Почти стемнело. Я вылез из газели. увидел платформу серевшую между гаражами и заборами, оглянулся на отъезжающую газель, подумал, что оглядываться не стоит, и уныло побрел на платформу. Дождь продолжал моросить. Я попытался представить себе, где сейчас Дина. В голове у меня продолжало звучать: доктор Лето, сердце это или это канада, это наших глаз секрет или уже горчичный газ? Георгино в августеших й посылаю с клумбы Ада снарочным от имени всех нас. Конец сорок шестой главы.